особняк Денгельштета, построенный в 1849 году архитектором Богдаславом Богославовичем Гейденрейхом на проспекте Римского-Корсакова, дом 63. Итак, мы живём в большой квартире, 200 м2, с большими окнами и высокими потолками. На втором этаже двухэтажного дома, принадлежавшего ещё моему прадеду со стороны матери, Владимиру Владимировичу Лермонтову. Моя семья это папа, мама Александра Владимировна Лермонтова, физик-спектроскопист по образованию. Сестра Наташа и я. Старая няня Муня, Мария Васильевна Савельева, нянчившая и ещё мою мать, добрейший души человек. Дядя Воля, Владимир Владимирович Лермонтов, радиоинженер. Тётя Китя Екатерина Владимировна Лермонтова геолог. И бабушка, мамина мама, Екатерина Антоновна. Кроме того, в нашей квартире живёт папина сестра, тётя Юлия, Юлия Александровна Молчанова. Она где-то преподаёт французский. С ней живёт дочь Таня, Татьяна Вячеславовна, которая учится в геологическом институте. Тётя Юлия ведёт отдельное хозяйство, и в их комнате я почти никогда не бываю. В 60-х годах XIX века этот дом был куплен семьёй Лермонтовых и вскоре стал семейным гнездом физика-лаборанта и приват-доцента Санкт-Петербургского университета Владимира Владимировича Лермонтова. Знаменитому поэту Михаилу Лермонтову он приходился родственником, а именно был сыном его кузена. Владимир Владимирович был последним Лермантовым в старинном дворянском роду. Его дети, следуя примеру представителей других ветвей рода, писали свою фамилию уже через О. Буква О была исторически верной, а А ошибочной. Именно Михаил Лермонтов, углубившись в генеалогию, в 1830-х годах сообщил об этом родственникам. Мало ли что выдумает этот мальчишка? Я воеевался с этой фамилией, с ней буду жить и дальше, ответил тогда Владимир Николаевич Лермонтов. Отец Владимира Владимировича, поселившийся в этом доме на углу Малой Мастерской улицы и Екатеринговского проспекта, ныне улица Мастерская и проспект Римского-Корсакова. Связанную с этим домом линию Лермонтовых можно назвать учёной. Почти все её представители, так или иначе, соприкасались с наукой или преподавательством. Отец Владимира Владимировича был начальником военного инженерного училища. Мать дочерью ректора Лесного института. Сам он стал физиком, а из пятерых его детей четверо также пошли по научной стезе. Старшая Елизавета вышла замуж за ученика отца, металлурга, и вместе с ним занималась модернизацией сибирских заводов. Надежда, единственная в семье, избрала творческую профессию и стала художницей. Её работы сейчас хранятся в запасниках Русского музея. Сын Владимир занимался радио и разрабатывал первые электронные музыкальные инструменты. Екатерина стала палеонтологом. и одной из первых в стране женщин-геологов, а младшая Александра физиком-спектроскопистом. Жизнь в доме Лермонтовых всегда вертелась вокруг науки и изобретательства. Владимир Владимирович Сохот и показывал детям свой кабинет, где помимо письменного стола и книг, был настоящий верстак и токарный станок. Физические эксперименты, которые проводил он в стенах университетской лаборатории, обсуждались и здесь. К Лермонтову, учеником которого был среди прочих изобретатель радиопопов, приходили друзья и родственники. Вскоре и сын Владимир мог поддержать разговор. Как и отец, он был увлеченным экспериментатором и свои опыты проводил даже на кухне. Будущий соратник Льва Термена, изобретателя музыкального инструмента Терминвукса, Владимир извлекал звуки из кастрюль, то поднося, то отводя от них руки. Традиционному образованию детей также уделялось большое внимание. Из этого дома старшие сестры Елизавета и Надежда отправлялись на Бестужевские курсы. Средняя Екатерина – в Коломенскую женскую гимназию, находившуюся буквально за углом, а позже – в Женский педагогический институт. Младшая Александра ездила в гимназию Шафе. В 1919 году Владимир Владимирович скончался. Дети были уже взрослыми и разъехались кто куда. Надежда, несколько лет мучившаяся хроническим воспалением лёгких, умерла в 1921 году в возрасте 35 лет. Постоянными жителями просторного родового гнезда остались мать семейства Екатерина Антоновна и двое её не создавших собственных семей и осевших в Петрограде детей, 30-летняя Екатерина и 32-летний Владимир. Осталась здесь и прикипевшая к Лермонтовым старенькая няня. Жизнь на Екатеринговском проспекте была все так же, как и при отце, наполнена атмосферой исследований и открытий. Владимир занимался изучением эффекта отражения радиоволн от человека, а также участвовал в создании прообраза современного миноискателя. А Екатерина, поступив на службу в геологический комитет, посвятила себя геологии и палеонтологии. Лермонтова стала крупнейшим специалистом по изучению кембрийских трилобитов. Девушка ездила в экспедиции, скрупулёзно препарировала редкие окаменелости. Работа полностью захватила её. В стенах этого дома, заварив крепкий чай и вытряхнув заполненную окурками пепельницу, Китя, как называли её в семье, до 3 часов ночи просиживала за работой. Вклад Лермонтова в палеонтологию не забыт до сих пор. Именем Екатерины названы некоторые ископаемые кембрийского периода. В 1930-х годах спокойный и упорядоченный быт четырёх жителей двухсотметровой квартиры номер 3 оживился. В очей дом вернулась младшая дочь Александра со своей семьёй: мужем, физиком Владимиром Фоком, и двумя детьми Наташей и Мишей. К Фокам присоединилась и сестра Владимира с дочерью. Густонаселённый дом Лермонтовых наполнился смехом детей, шумом многочисленных жильцов и их гостей, и, конечно, духом новых открытий. Владимир Фок, профессор теоретической физики в Петроградском университете, жил работой. Во время жизни в этом доме он написал основополагающие труды по квантовой механике, изучил и ввёл в науку понятия, носящие его имя: пространство Фока, симметрия Фока, фоковское состояние. Владимир Фок станет академиком и лауреатом ряда советских и международных премий. будет приглашён в состав экспертной группы Нобелевского комитета, его именем назвут не физики при Санкт-Петербургском университете и премию Российской академии наук присуждаемую до сих пор. Пока же въехавший в этот дом и ставшей неформальной главой большой семьи Владимир бродит по квартире, уже не раз становившейся свидетельницей научных озарений. И мысленно решает физические и математические задачи. Профессор Фокс стирал платок. Сегодня на рассвете Эйнштейна уравнение, задачи Тегатенье решал за стиркой он. Сочинит Александра, супруга физика. Разбуженная посреди ночи звуком льющейся в раковину воды и нашедшая мужа в задумчивости держащим под краном свой носовой платок, Владимир, как ни в чем не бывало, немедленно поведал жене способы решения задач, которые он обдумывал. Александра ведь тоже была физиком, и Фокк в ироничной манере делился с ней всеми своими умозаключениями. Так об одном из открытий Фокк сообщил супруге шуточным стихотворением. «Всего значко чушей на змея сгубила антисимметрия. Матрица, дышащий урод, не будет уж пугать народ». Жизнь в огромной квартире крутилась теперь вокруг семьи Фок. За обеденным столом каждый вечер, собиравшим домочадцев, председательствовала уже не Екатерина Антоновна, а её младшая дочь Александра. Ели мы всегда в большой холодной угловой комнате, 60 квадратных метров, с высокими окнами по три с каждой стороны, за громадным столом, накрытым белой скатертью, Каждому полагалась салфетка в колечке, раскладывать которые входило в мою обязанность. За столом, если его не раздвигать, могло свободно уместиться человек 10-12. Мама сидела во главе стола возле самовара и раздавала обед. Были однако традиции, которые сохранились в доме Лермонтовых ещё с XIX века. Отвечала за них старая няня Муня. помнивше Александру Фок малолетней крошкой, с нетерпением ждавшей рождественской ёлки 40 лет назад, в 1890-х годах. В советской России начало 1930-х церковный буржуазный праздник был под запретом. Только тот, кто вдруг попув ёлку праздновать готов. Мы с тобой враги попам. Рождества не надо нам. писал в журнале Чиж Александров-Веденский. Моня, впрочем, была безразлична газетная агитация союза безбожников. И что был ей Маяковский со своими «Отцепись сомнение клещ, Христос миф, а ёлка вещь». Под равнодушные взгляды взрослых, делавших вид, что не замечают приготовления к Рождеству, Масленицы или Пасхе, старушка организовывала маленьким детям фоков Миша и Наташе, привычный дореволюционный праздник. На Рождество к нам пришли поп с дьяконом в облачении и кропили святой водой в детской. Меня удивило, что вода была в том самом кувшине, серебряном, в котором мы носили из кухни теплую воду для мытья ног, а также что окропили и вокзал, построенный мною из кубиков. Однажды на Пасху папа купил целый сырой окорок которые затем варили в лаханин для мытья посуды, ибо ни в какую кастрюлю он не помещался. Миша Фок, появившийся в этом доме с пелёнотым свёртком, который по привычке шуття гости отца как-то назвали параллельным переносом вектора в общей теории относительности, провёл в этих стенах самые счастливые годы своего детства. И он, и его сестра продолжат научный путь домочадцев став биофизиком и химиком соответственно. Пока же будучи детьми, Миша и Наташа обожают проводить время в кабинете отца, приходя туда вечером, когда десятичасовой рабочий день учёного уже закончен, и можно насладиться общением с семьёй. Папин кабинет, как впрочем, и прочая вся квартира, тесно забит мебелью. Большой письменный стол с ольвиными головами, крытый зелёным сукном, Настолько завален бумагами, что сукна почти не видно. Папа сидит за ним в большом кожаном кресле, тоже с альвиными головами, а за спиной у него полки с книгами. Когда папа сидит за столом и пишет непонятные значки, как я называла их заглиндушки, нам входить не разрешается, а трогать что-нибудь на его столе нам и в голову не приходит, даже когда его нет дома. Мама на работу не ходит, но часто тоже занимается за своим столом с папиными статьями или пишет переводы. Днём я редко заходил в кабинет, иное дело вечером. Тогда в кабинете очень уютно. Мама с папой сидят на диване, укрыв ноги старым пледом. Зимой в квартире всегда было холодновато. Возле них тоже под пледом сидит Наташа. А я устраиваюсь поудобнее в большом кожаном кресле и рисую орнамент. Мама читает нам слух интересные книги, обычно прямо с французского, но, конечно, по-русски. Это были сказки Шарля Перо, некоторые романы Жюля Верна и другие непереведённые в то время на русский язык интересные книги. Иногда нам читал папа. Он, например, прочёл Мёртвые души. покупленному им роскошному изданию громадного формата с картинками на широких полях. Читал он так, что можно было ясно представить себе всех действующих лиц. Семейная идиллия продлится недолго. В 1935 году над домом фуков сгустились тучи. Куда-то пропал Наташин учитель музыки, потом семейный доктор. Больше не приходили папины друзья. В городе обсуждали убийство Кирова, и семилетний Миша узнал значение новых слов. «Вредитель», «Враг народа», «Чёрный ворон». Слышал, как мама встревоженно прошептала, «Папу в журнале фашистом называют». Владимир Фок был арестован дважды, в 1935 и 1937 годах. Наряду с сотней других видных советских учёных Фок был фигурантом Пулковского дела, процесса, в котором сотрудники Пулковской обсерватории и других научных организаций обвинялись в создании заговора по свержению советской власти и установлению на территории СССР фашистской диктатуры. По версии следствия, группа учёных-контрреволюционестов готовила теракты против руководителей партии, в том числе против Сталина. Лев Термен с которым Шурин Фока Владимир Лермонтов занимался радиотехническими экспериментами, был сослан по Пулковскому делу на 8 лет. Однажды, когда мы уже спали, пришли какие-то люди, рылись в шифоньере с бельём. Утром я понял, что тяжёлая дверца захлопнулась и за папой. Мама рассказала, что держались эти люди вежливо, и в конце начальник даже спросил, есть ли какие-нибудь претензии. Мама ответила: "Есть. Пустой портфель не даёте взять. Портфель взять разрешили". А ещё мама рассказала, что в начале обуска она сумела стащить со стола записную книжку с адресами и телефонами, чтобы никого не подвести. Были опечатаны папин кабинет и спальня. В спальне осталась кошка. Он громко мяукал, и её возвляли через другую дверь, которая была заставлена мебелью и потому осталась неопечатанной. Нависла тупая тревога. Днём мама куда-то уходила и возвращалась молчаливая, а папе никто не говорил. Владимир Фок пробыл в заключении недолго. За коллегу вступился прославленный физик Пётр Капица, который обратился лично к Сталину. Копицу утверждал, что Фок так плохо слышит вследствие Первой мировой войны и так поглощён наукой, что просто не способен создать никакую тайную группу. Через несколько дней допросов Фока привели к наркому внутренних дел Ежову, который сообщил ему об освобождении. Отец: "А как же? Мне сказали, что моя вина доказана". Ежов: "Поторопились, товарищи". Отец: «Не помешает ли все это моему выдвижению на предстоящих выборах в академике?» «Ежов. Не помешает». 39-летний Владимир вернулся в этот дом. Казалось, что он ведет себя, будто ничего не случилось, хотя, запираясь в кабинете, Фокс трудом сосредотачивался на работе. Вскоре физика и правда приняли в академике АН СССР. Академиком стали называть жившего на кухне этого дома чёрно-белого кота, потому что незадолго до выборов Фоку приснилось, что вместе с ним звания дали и коту по фамилии Фог. Вот как неудобно, и фамилии похожи, и адреса одинаковы, путать будут, размышлял учёный во сне. А в торжественный день первым делом пошёл на кухню и пожал коту лапу. С началом Великой Отечественной войны закрылась страница истории Лермонтовых-Фоков в этом доме. Ещё в начале блокады Ленинграда Владимир Фок получил приказ покинуть осаждённый город. Вместе с семьёй он отправился в Елабугу. Екатерину Лермонтову тоже обязали эвакуироваться вместе с Геологическим институтом. Однако женщина отказалась оставлять больную мать. Учёную, проработавшую в институте 20 лет, незамедлительно уволили. Ермонтова потеряла не только дело всей жизни, но и продуктовые карточки, которые, как безработной, ей теперь не полагались. В стенах огромной и такой пустой теперь квартиры, залетая выбитые бомбёжками стёкла, гулял ветер. Обессиленная Екатерина Антоновна и её дети 54-летний Владимир и 52-летняя Екатерина снова остались здесь одни, как когда-то 20 лет назад. В ноябре 1941 года, на второй месяц блокады Поги Владимира, следом за ним мать. Екатерина не надолго пережила своих близких. Она умерла в январе 1942 года, на четвёртый месяц блокады. и была похоронена в одной из братских могил вет дворянского рода Лермонтовых, к которому принадлежал отец женщины, на ней завершилась. Вернувшись в Ленинград после войны, Александра Фок нашла своё родовое гнездо, почти век бывшее домом Лермонтовых, Лермонтовых, разграбленным и занятым неизвестными людьми.